Глава вторая. Капитан. За свою долгую шестидесятилетнюю жизнь капитан Эндрю Смит перевидал много людей и возил очень много самых разнообразных грузов. В море он видел всякое. Многое из того, что видел, и рассказать-то нельзя. Засмеют. Даже немецкую подводную лодку наблюдал однажды у самых берегов Флориды. Был и рыбаком, и контрабандистом возил рыбу, ром и людей, самых разнообразных людей, с оружием и без него, всех цветов кожи и очень многих национальностей, но такого пассажира встретил впервые. Этот парень поразил капитана еще на берегу. Война три с лишним года как закончилась, а здесь ее и не было вовсе, И откуда занесло сюда немецкого солдата, да еще в старой, потрепанной форме, можно было только гадать. Давно бы снял ненавистную для многих форму и растворился среди бесчисленных коллег, направляющихся в большой медицинский санаторный комплекс при успевающей компании лерман центр Может, тогда повезет, и его выберут среди огромного количества желающих попасть в тропический рай санатория для инвалидов войны. Как встретят еврея немецкого солдата? Да они его скорее акулам скормят. Смелый парень. И капитан, не скрываясь, принялся рассматривать немца. Молодой старик. Ему можно было дать и 30, и все 60 лет. Невысокий, худой до невозможности, лицо в шрамах, на левой руке нет двух пальцев. Волосы некогда были светлыми, а сейчас пегие. Голова седая, но не вся. Отчего и непонятно, сколько ему лет, и такая же седая борода. Тут капитан понял, что немец моложе 30 лет, морщин нет, и глаза совсем молодые. Немецкая десантная куртка и десантные же штаны давно потеряли свой цвет. Споротые погоны, знаки различия и петлицы, такой же выцветший немецкий ранец и тяжелые солдатские ботинки, и все это несмотря на жару в 30 градусов и костыли. Солдат был на костылях, и видно было, что без них он не сделает ни шагу. Как стал у борта, Сойдя с трапа, так и стоит там почти сутки, тяжело навалившись на свои подставки. Капитан только сейчас отметил, что не видел, чтобы солдат ел или пил. Ну и ладно, никто его на ту войну не гнал. Нет, но ведь какой наглец! Флермант-центр и немецкий солдат!» Капитан усмехнулся. «Его, конечно, не возьмут, но даже если и выставят, то дадут прожить два дня в гостинице бесплатно и на полном пансионе». Проведут медицинское обследование, оплатят обратную дорогу и дадут с собой 20 долларов. Так со всеми поступают, кого не берут в санатории. Так что через пару дней они наверняка увидятся. Но с этим немцем все просто. Его можно будет не искать. Через пару дней в административном корпусе санатория скажут, сколько народа не взяли и выдадут на них посадочные талоны. Так что рваться сразу обратно смысла никакого нет. В такой неспешной работе тоже есть свои плюсы. Капитан и сам собирался пожить на острове несколько дней. Повляться на пляже удастся вряд ли. Надо посудиной своей заняться, к врачу сходить. Как и все наемные рабочие компании, капитан имел право на 30-процентную скидку на лечение. Да и вообще надо оплатить покупку пластиковых шпицов и наборов для наркоза со своей скидкой здесь за наличные дешевле, а потом забрать просто на заводе и тут же продать перекупщикам в втридорога. Оторвут с руками. Такие товары просто так в аптеке пока не купишь. Все выкупают крупным оптом государства и большие фирмы. Но заводы лерман центра строятся постоянно. Подойдя к пристани на свое место, катер устало привалился бортом к новенькому бетонному пирсу. Вот ведь тоже некуда девать деньги. Впрочем, производство цемента в лерман центре своё, и строят они все капитально. Из дерева практически не строят. Хотя деревообрабатывающая компании у них тоже своя. Новенькие корпуса санатория вон как отгрохали. И все, кто там живет, там же и работают. Вот еще в церковь надо сходить. Чудная церковь у них. Нигде в мире такого нет. Католики, христиане, мусульмане, идеи. У всех свои одинаково небольшие подворья. Но рядом даже буддисты храм строят. И большие санатории для детей-сирот. Все работают в санаториях для инвалидов, и детишки, и священники, и те, кто просто пожить приезжает. Такое в лерман центре тоже есть. Так что бездельники здесь не приживаются. Живут бесплатно и работают тоже бесплатно, только за еду. Говорят, придумал это какой-то командир. Капитан слышал про него, но кто он, никто не знает. Да и не сильно это капитану нужно. он вышли все». Надо помочь немцу, сам он не справится, а не помочь нельзя. Если в санатории узнают, что ты не помог инвалиду, все, работы здесь больше не получишь, даже к берегу пристать не дадут. Острова охраняют бойцы отдельного охранного батальона лерман центра на немецких торпедных катерах и обычно стреляют без предупреждения. Утопят и фамилии не спросят, такое здесь было уже не раз и не два». Сколько контрабандистов эти охранники около своих островов перетопили, никто не знает, но здесь самые безопасные воды во всем мире. Говорят, капитан сам не видел, но с охранником на причале разговаривал. Так вот, тот рассказал, что раз даже пираты были, на второй год вроде как, заскочили, ограбили магазин на острове, поиздевались, убили мужика, защищавшего жену, и ушли. Было это вечером, ушли они в сторону Кубы. Как ты их ночью сыщешь? Вот только утром корабль пиратов догнал самолет, зашел, как на учениях, и сбросил бомбы. Попало, разумеется. А потом летчики безжалостно расстреливали тонущих из пулеметов, пока всех не поубивали. Все пилоты Лерман центра прошли через войну, и все они, русские, американцев и англичан летчики почему-то не берут. Капитан тогда поверил охраннику сразу: Такое не придумаешь. Да зачем бы ему было врать? Сразу после того случая охрана островов была усилена, и на пиратов, контрабандистов и прочих нарушителей территориальных вод островов началась самая настоящая охота. На острове Бимине контрабандисты базировались. А что, удобно? Там до Майами рукой подать? Было. Вот только всего через несколько недель у компании Лерманд-центр появилось больше трёх десятков приличных, небольших и быстроходных судов, хозяева кораблей очень захотели продать своих кормилицев в компании почти за бесплатно те кто в живых остался многим тогда не повезло охранник и не скрывал ничего рассказывая об этом сказал еще что всех кого рядом с островами поймают будут топить а команды расстреливать кого то не того на острове пираты убили очень руководство лермонт центра озлобилось и правда С тех пор многие из знакомых капитана пропали, да и сам он род деятельности сменил. Хорошо, что, когда его посудину охранники осматривали, ничего противозаконного у него не нашли. Но страху тогда капитан натерпелся. Думал, все, Отходился по морям-океанам. Ну и к дьяволу. Вы уж больно суровы эти охранники. Видел капитан на празднике в прошлом году, как охрана выступала. День победы над фашистами всегда в лерман центре не отмечают. Никогда капитан такого не видел. С парашютами прыгают и приземляются прямо в обозначенные круги и сразу в бой идут, как на войне. Дерутся один против троих, бутылки о голову бьют, кулаки кирпичами разбивают и в огонь прыгают. А стреляют-то как? Ножи, топоры, лопатки пехотные кидают, многие из двух рук. И женщины тоже. Ничего удивительного, что они остров Бемини за несколько часов захватили. Теперь там база охраны островов с торпедными катерами и дежурной летающей лодкой Лерман центра Видел капитан однажды своими глазами, как этих девчонок драться научили. Занесло как-то на остров лерман центра американский патрульный корабль. Катер капитана как раз у причальной стенки стоял. Вылезли на пирс американские моряки. Да пристал один здоровенный чернокожий к девчонке. Понравилась она ему, что ли? Прихватил девчушку и держит ее как котенка, а приятели его ржут. Потеха? Как же? Чернокожего тогда в носилках унесли. Рука в локте и челюсть сломанными оказались, причиндалы мужские отбитыми навсегда, и обе коленные чашечки прострелены. Двое его приятелей тоже по пуле в ногу получили, а девчонка только усмехнулась, Вальтер в кобру убирая. Сильно тогда это американской команде не понравилось. Вот только за спиной девчонки капонир открылся, и на американский корабль уставились русские ракетные установки и автоматические пушки. Капитан даже не подозревал, что бухта так защищена. Американские моряки потом извинились, но к островам им подходить навсегда запретили. На всех островах этой удивительной компании самые дешевые товары в магазинах, барах и столовых для отдыхающих. Вот первый год так. Самые первые санатории здесь открыли. а на Большом Багама казино строить заканчивают. Вроде бы для кого? Не бывает же там никого. Ну а в лерман центре ничего просто так не делают. Там и полосу для самолетов построили, и гайвань обустроили, и гостиницы, и даже резиденцию княгини Елагиной с гостевыми королевскими апартаментами. Говорят, разрешение на строительство всего этого дал княгине Елецкой сам король Великобритании. Интересно, немца встречает, что ли, кто? Девочки? Девушка, женщина молодая. Не видел ее капитан никогда, хотя многих у лицо знает. В платьице лёгоньком, и сандалиях, и кобура на поясе. Волосы длинные прямо до пояса. Красивая. Платочек в ладошки сжала и плачет молча. Слезы так и катятся. Стоит чуть в сторонке, но не подходит. Странно, немцы этого тоже в общий автобус посадили, хотя сторонятся его все по-прежнему. Девочка шаг к немцу сделала. Но он так на нее посмотрел, и она как к пирсу примёрзла. Уехал автобус сразу, а девушка так и осталась на пирсе. Чудно. Там за рулем автобуса польский еврей, просидевший всю войну в концлагере, а принимает инвалидов медсестра однорукая, русская. Водитель автобуса и медсестра с пистолетами, их здесь все знают. Русских вообще много и в центре, и в санатории, и в охране. Но язык сразу начинает учить. На работе с людьми надо знать минимум три основных языка. Русский, английский и испанский. А эти двое знают восемь языков. Еще интересно. Все, кто постоянно работает на островах, обязаны носить пистолет вальтер p П-38». Увидел человека с коброй четко знаешь, что это постоянный служащий компании «Нелерман Центр». Все носят оружие абсолютно открыто и в случае чего стреляют, совершенно не задумываясь. Поэтому на островах ни преступности, ни полиции нет. Пулю в ногу можно получить даже за грубое слово женщине или ребенку. Потом вылечат, отвезут в суд и на несколько лет отправят на стройку очередного островного завода. Оттуда не убежишь. Акулы в приближенных водах тоже рвать хотят. Охрана стреляет на поражение без предупреждения. Есть еще одна обязанность постоянных сотрудников — всегда отвечать на любые вопросы. Везде таблички стоят на пяти языках, но если что непонятно... Постоянный сотрудник ответит на любой вопрос, но по делу. За вопрос не по делу можно уехать с островов и никогда больше на них не попасть. Занесут в черный список охраны, сфотографируют, выпишут штраф, а если денег нет, отправят на общественные работы на полгода. На цементный завод, к примеру, или лес валить на андросе. То еще удовольствие. Хорошо работать постоянным сотрудником компании. Для постоянных сотрудников все бесплатное. Форма, трехразовое питание, лечение, проживание, обучение языкам. А если захочешь учиться, компания оплатит и университет. Есть обязательные вещи, которые надо делать кому еженедельно, кому каждый день, помимо работы, понятно. К примеру, стрельба. Тир тоже бесплатный. И обязательный для всех сотрудников и членов их семей, даже для детей. Есть минусы. Как не быть? Не приветствуется алкоголь и сигареты. Это для сотрудников дороже в пять раз. а лечение сразу становится платным, как для посторонних. Зачем тебя лечить, если ты сам себя убиваешь? Объяснение простое и логичное. Если тебе что-то купят посторонние и узнают, кто, что ж, дорогу отсюда знают все. Собрал своим, значит, и предать сможешь, даже разговаривать не будут. Но и бросить помогают, и не давят, если бросить не могут. В руководстве не звери, сами воевали, и лерманы всей семьей тоже, хоть и врачи они. Компания Лерман центр конечно, знатная, но попасть в нее – это постараться надо, а бы кого в нее не берут. Как и в санатории, отбирают только воевавших на войне, сидевших в концлагерях или детей-сирот. Отсутствие руки или ноги, а то и обеих ног у соискателя работы, для вербовщиков компании не помеха. Если человек им подходит, работу ему подберут, и неважно, в какой стране он воевал. В компании даже японцы работают и много, но они не здесь. А на другом острове на производстве. Удивительного много в жизни. Многое капитан повидал, но удивиться ему все же пришлось. Через три дня, уже уходя с острова, капитан увидел молодого немца, сидящего в катере охраны у тяжелого пулемета. На поясе у коротко и тщательно побритого молодого парня висела кобура с привычным для солдата Вальтером П-38. Капитан удивился бы еще больше, если бы узнал, что когда-то, очень давно, Этого молодого старого немца, покалеченного последней войной, звали совершенно иначе. Капитана СНАЗа НКВД Роман Львович Вишняков Рубик. Глава третья. Годом ранее. Буэнос-Айрес, Аргентина. Грета. Хозяйка модного салона-магазина, фрау Грета Бенке, с удовольствием листала журнала моды из Нью-Йорка. Этот журнал Грета доставала всеми правдами и неправдами, потому что на этом континенте он не продавался, а там, где продавался, купить его было крайне сложно. Издавался этот журнал крайне ограниченным тиражом, известный в Америке, да уже и во всем мире, компания лерман Центр, и стоила очень приличных денег. В этом журнале, помимо новых моделей одежды и обуви, постоянно печатались последние выкройки известнейшего дизайнера одежды Авиэля Катца. Фрау Бенке с удовольствием удавила бы этого Катца своими собственными руками, если бы у нее была такая возможность, а лерман Центр с его производствами сожгла бы вместе со всеми, кто там работает. Но это были только невыполнимые мечты. Охрана всего, что принадлежало этим унтермешам, была высокопрофессиональная, а жило всё руководство этой стремительно разрастающейся компании на своих островах, отгородившейся от всего мира. Зима в Байрисе мягкая, не то что в родном Фатерленде. Дожди, конечно, ветер, но лучше так, чем всепоглощающая жара, выматывающая всю душу и влажная духота. Но что поделать? В Берлине коммунисты хорошо удалось уехать. правда, никто не удерживал, а предприимчивый Ганс перевел все сбережения в швейцарский банк еще в сороковом году на ее имя. Друзья не дали пропасть. Они же использовали часть счетов, оформленных на ее имя, для проводки средств в Аргентину и другие государства Южной Америки. Так что фрау Бенке вырвалась из околокоммунистического рая, который превратился родной Фатерленд очень обеспеченной женщиной. Те же друзья ее покойного мужа помогли и с перемещением, и с клиентурой, и с помощниками. И вот уже она хозяйка весьма популярного магазина в самом центре аргентинской столицы. Ну да. Иногда приходят разные люди и оставляют плотные конверты, а забирают их совсем другие люди. Ну и что? У каждого свой бизнес. Вот вместе с таким конвертом приезжает и этот журнал с выкройками проклятого каца, недобитого друзьями покойного ганца. навсегда сгинувшего в страшных сибирских лагерях. Звякнул колокольчик на входной двери и зашел очередной посетитель. Так это же Вальтер Рихтер, владелец крупнейшего оружейного магазина в Байресе и оружейный коммерсант. Его тир за городом пользуется популярностью в их кругу, да и не только в их. Ресторан рядом с тиром просто потрясающий. Даже отель недалеко есть, и взлетная полоса с двумя транспортными самолетами. Очень предприимчивый господин и оказывает фрау Бенке ненавязчивые знаки внимания. Высокий, красивый, очень сильный, и шрам на щеке его совсем не портит. Он просто потрясающе стреляет. Три грабителя, попытавшиеся ограбить фрау Бенке прямо в магазине, не пережили их случайной встречи. Правда, пришлось закрываться на полтора дня. Полиция, потом уборка. Здравствуйте, господин Рихтер. Какая роза? В ресторан? «С удовольствием. Что еще делать в такую погоду добропорядочной немке, да к тому же еще и вдове?» «Да, конечно, в семь часов. Всего доброго. До вечера». «Так уж получилось, что это опять я».